Глава 12. Похороны проходили в узком семейном кругу в Лохбридже, где на местном кладбище скромные, но более чем достойные родители моего отца имели почетное фамильное место. Именно в этом промышленном городе Лоуренс и Мэри Кэрл, вынужденные бросить свое небольшое ирландское хозяйство во время Великого картофельного голода, решили провести остаток дней в благочестивой безвестности. Здесь мой отец снимал холостяцкое жилье до своего брака. И здесь же было заведение дяди Бернарда под названием «Погреба Ломанда, оказавшееся, к моему удивлению и огорчению, захудалым и затрапезным пабом, над которым жили мой дядя и его жена вместе с моими двоюродными братом и сестрой Терренсом и Норой. День выдался серый, с моросящим дождем, когда траурная процессия вышла из церкви. Но меня там не было. К моему огромному облегчению мама решила, что я не должен присутствовать на похоронах. Накануне, несмотря на мои безумные протесты, дядя Бернард заставил меня совершить то, что он назвал последним прощанием с моим лежащим в гробу отцом. Это была моя первая встреча со смертью, и я оцепенел при виде отца. Такого молодого, такого красивого, который возлежал прекрасной восковой моделью самого себя на роскошном, затканном, дорогой, тесненной тканью мягком ложе, заказанном, вопреки желанию моей мамы, непомерно расчувствовавшимся дяде Бернардом. Безупречно приготовленный для могилы, причесанный, с подровненными усами, отец был выставлен в самом лучшем виде, что называется «волосок к волоску», как с иронией в таком случае отметил бы он сам. Затем... Когда проливавшие слезы дядя Бернард поднял безжизненную руку отца и положил ее в мою, мурашки побежали у меня по телу. При том, что в тот миг я увидел на мертвом подбородке отца, только накануне выбритым гробовщиком, слабую рыжеватую поросль. Я с воплем вырвался и так отчаянно бросился вон из комнаты, что рассек голову о косяк двери. В итоге, с перевязанным лбом, я был освобожден от дальнейших ужасов у могилы, и ждал, когда все это закончится, на заднем дворе погребов Ломонда, в компании моей кузины Норы. Этот двор, простиравшийся между линией железной дороги и задней стороной дома из красного кирпича и огороженный полуразвалившимся деревянным забором, был странным, невероятным местом, безлюдной территорией, заваленной лесоматериалами, деревянными коробками, грудами бутылок, пустых или разбитых, И их пропитанной дождем сломленной упаковкой. Дверь в подвал была завалена кучей кокса. В одном углу двора находился обветшавший птичник, перед которым куры скребли землю, клевали и кудахтали. В другом углу был целый ряд собачьих будок, казалось, связанных между собой клубком ржавой проволоки. И все это, пребывающее в состоянии дикого запустения по сравнению с безупречным порядком вокруг моего собственного дома, вообще по сравнению со всем, что я когда-либо знал или видел, обладала на самом деле какой-то пугающей притягательностью. Должно быть, когда я огляделся, что-то из этих впечатлений отразилось на моем лице, потому что Нора одарила меня лукавой вопросительной улыбкой. «Не очень-то приятно, дружок, правда же?» «Не очень», — тактично согласился я. «Тут именно так, у нас всегда свалка», — и она небрежно добавила. «Вся собственность конфискована». Конфискована – это слово прозвучало зловеще. «Приказано все снести, городским советом, если раньше все само не развалится». В этот момент мимо прогрохотал Каледонский поезд. Возможно, тот самый, на котором мой бедный отец ездил в юности, и, откликаясь на грохот его проезда, как бы в подтверждение слов Норы, «загремел весь двор». С вершины кучи покатились коробки, Куры бросились в укрытие, а сам дом, задрожав и завибрировав всеми своими старыми членами, выронил небольшой кусочек известкового раствора, который упал прямо к моим ногам. Я с опаской посмотрел на Нору. «Но что ты будешь делать, Нора, когда его снесут?» «Полагаю, мы просто обанкротимся, как раньше». Она пошутила? «Нет». По-видимому, она сказала это серьезно. Однако не придала своим словам ни малейшего значения и с абсолютной беззаботностью снова улыбнулась мне. Мне понравилась ее улыбка, полная такой беспечной легкости, которой я сам был лишен. И правда, хотя я был знаком со своей кузиной всего несколько часов, я был готов полюбить ее всю целиком, особенно ее тонкое, нежное, живое лицо, которое, несмотря на тяжелую утрату в семье, светилось радостью. Ее кожа была кремового цвета, глаза темно-синими, с длинными изогнутыми ресницами, а волосы, которыми она то и дело встряхивала, глянцево-черными. Почти на три года старше меня она была маленькой, примерно моего роста, и очень худой, с тонкими руками и ногами. По случаю на ней было новое, элегантное, обшитое тесьмой черное плесированное платье с вуалью, которое выглядело весьма дорого, несмотря на ее слова о финансовой несостоятельности семьи. этот Джокер, собака Терри. Словно желая взбодрить наш увядающий разговор, она снова приняла вид экскурсовода и указала на длинную, тощую машинного цвета собаку с меланхоличными глазами и тонким изогнутым крысиным хвостом, которая молча и в замедленном режиме материализовалась из глубины конуры. Собак такой породы я никогда прежде не видел, при том, что этот пес не имел абсолютно никакого сходства с аристократическими представителями семейства псовых, которых я наблюдал, осторожно минуя привилегированные улицы Артфилена. «Это дворняга?» – спросил я. «Боже, ни в коем случае. Разве ты не узнаешь Уиппета?» «Джокер – ценное животное, он стоил кучу денег и принес Терри кучу денег» ты никогда не победишь Терри на гонках. Собачьих, лошадиных или людских. Мое выражение полного непонимания должно быть вызвало у нее желание поддержать меня. Но хотя она покачала головой, ей не хотелось уступать мне. Она выбрала ход попроще. Что ж, заметила она, нарушая тишину. Они скоро вернутся, но без дяди Саймона. Он не может отказаться от встречи с Еписом. Чтобы поддержать разговор, Я кивнул в знак согласия, хотя не имел ни малейшего представления о том, что она имела в виду и кто такой Епис. Перед тем, как отправиться на кладбище, дядя Саймон беседовал с матерью, но я понятия не имел о содержании их разговора. «Естественно, старый Епис против этого», — продолжала она. «Но ему придется сдаться. Ты же понимаешь, что это большая честь для Саймона». «О да!» — солгал я. Этот маленький негодник внутри меня, казалось, был готов поддержать что угодно. И только страшное любопытство заставило меня спросить. «Кто такой Епис Нора? Она уставилась на меня. «Это епископ, дружок. Старый Мик в Уинтони. Разве ты не знаешь, что Саймона хотят вернуть в Испанию для преподавания в колледже?» Я в шоке посмотрел на нее. «Значит, дядя Саймон оставит нас как раз тогда...» когда я только полюбил его. Мама тоже рассчитывала на него. «Зато дядя Лео вернется», — сказал я после паузы, не желая потерять в качестве опоры этого другого дядю, которого я никогда не видел до сегодняшнего дня. «О да», — сказала она безразлично. «Лео вернется. Ему придется ждать своего поезда. Он странный». «Странный?» «И очень. Ты сам увидишь». Терри называет его «хладнокровным ублюдком». Это неприличное слово, произнесенное с той же небрежной самоуверенностью, с какой она отзывалась о епископе, потрясло меня до глубины души, но я гнул свое. Чем он занимается, Нора? У него склад в Уинтоне, продает ткани оптом, но дядя Конор смеялся и говорил, что никто никогда не знал, к чему Лео пригоден. Поскольку я уже второй день был в крайне возбужденном состоянии, это неожиданное упоминание моего отца, живого и смеющегося, вызвало у меня внезапные слезы. Нора возмущенно нахмурилась. «Боже, опять не надо! А я только начинаю к тебе привыкать. А ну, пошли, я покажу тебе наших кур». Схватив за руку, она потащила меня в курятник, всеми силами пытаясь меня встряхнуть. «Смотри, вон они!» «Ко-ко-ко!» У нас была дюжина, но две сдохли. Это сидит на яйцах. Ее надо согнать с гнезда. А ну, вали, старая перечница. А вот яйцо, тоже коричневое. Мы возьмем его и осварю его тебе к чаю. Она с видом заговорщицы подняла гладкое коричневое, слегка тронутое пятнышками яйцо. Но это мне не помогло. Резкий переход от дневного света в таинственный полумрак, дух соломы и прочие более острые запахи лишь усугубили мой горестный настрой. «А ну, прекращай это, парень! Ради бога!» Держа яйцо, она подтолкнула меня к стене курятника и, крепко обхватив одной рукой за шею, а другой, упершись в стенку надо мной, принялась бодать меня головой. Метелка ее волос на моей щеке, тепло ее близости, решительный капкан ее рук — все это почему-то действовало утешающе. Когда, наконец, слегка запыхавшись, она остановилась, я испытал сожаление, что целительный лечебный сеанс был недолог. Я начал робко улыбаться и вдруг почувствовал липкую консистенцию на макушке, которая тут же прокатилась по моей шее. «О боже, яйцо треснуло!» — воскликнула она. «Давай, где твой сопливчик? Вот так? Ничего, ничего. Это отличный шампунь для волос, лучше не бывает». Мог ли я не уступить ей, заботливо вытирающей носовым платком мне голову и лицо? «Во всяком случае, вся вода из тебя вышла», — заявила она, критически осматривая меня. «Но тебе все равно надо чего-то глотнуть для начала». Я покорно позволил ей провести меня через двор к задней двери, а затем по узкому проходу в паб, пока я с удивлением неофита глазел на ручки и слоновой кости для разлива пива, ряды бутылок на полках... Опилки, густо усыпавшие полы, окружившие наподобие островов латунные плевательницы, она заметила. В знак траура мы закрыты до вечера. Она спокойно подошла к небольшому фарфоровому бочонку на стойке, украшенному словами «Руби-порт». Повернув маленький никелевый кран, умело наполнила два бокала вином. «Вот», — сказала она, — «опрокинь, только никому ни слова, это тебя поддержит». Я был теперь глиной в ее руках. Пока она потягивала из своего бокала, я опрокинул мой. Затем я последовал за ней по черной лестнице в гостиную, большую комнату, полную хорошей, но обшарпанной мебели и на свой лад, почти такую же неопрятную, как двор. Над камином, перед которым сохли на веревке несколько полотенец, висела крупная цветная фотография папы льва тринадцатого с несколькими пожелтевшими листьями пальмы, воткнутыми сверху и с розовым уведомлением об июньских скачках в городе Эре внизу. В дальнем конце комнаты стояла педальная физгармония со сломанными клавишами, а в ближнем к ней углу валялись какие-то странные ботинки, вскрытый пакет с собачьими крекерами, несколько потрепанных молитвенников и пара старых полосатых корсетов. Казалось невероятным, что дядя Бернард так отличался от моего отца, который ненавидел беспорядок и в отношении самого себя, и во всем, что касалось гигиены, и был почти чрезмерно требователен. Когда я вошел, чувствуя себя все тонко воспринимающим и испытывая необыкновенную легкость в ногах, мама помогала жене Бернарда, которую я теперь знал как тетушку Терезу, поставить длинный стол красного дерева для чая. Мамина активность ее оживленный вид поразили меня. Правда, она стала гораздо тоньше, но, вернувшись из Порт-Крэгана, Я ожидал, что она будет в прострации и безутешном горе. Я так и не осознал тогда, какова бы ни была ее реакция на то, что ждет ее в будущем. На данный момент у нее не было печали. Измученная месяцами ухода за отцом, зная, что он должен умереть, она могла испытывать лишь облегчение, когда его страдания закончились. «Как хорошо от тебя пахнет, дорогой!» — сказала она, целуя меня. С момента моего возвращения из порт Крегона она уже много раз целовала меня. «Ты ел леденцы?» «Нет, мама», — не стал признаваться я. В момент вошла тетя Тереза с блюдом, на котором лежал огромный кусок красной вареной ветчины. «Мне послышалось, что подъехал Кэп», — сказала она, улыбаясь и кивая мне. «Если так, мы можем приготовить блюдо». Мать Норы была кроткой, нерешительной маленькой женщиной, как бы пребывающей в оболочке рассеянного удивления. Ее грудь, зримо выпирающая под дорогой черной атласной блузкой, натолкнула меня на странную мысль. Не под действием ли Портвейна тетя Тереза для удобства сняла корсет или, может, забыла надеть его? Ее лицо, бледное от природы, слегка порозовевшее теперь около печи, выражало мечтательную отстраненность – как если бы годы этих проклятых погребов и царящего здесь беспорядка в конце концов вознесли ее в параллельное измерение, где она мирно плыла по течению, одинокая и свободная. «А вот и они», — подтвердила Нора, — «на лестнице». Как только она это сказала, дверь открылась, и вошли мои дяди. Сначала Бернард, тяжелый, круглоплечий, дряблый, наполовину лысый, с полным обвислым лицом и мешками под глазами, которые, хотя ему было не больше сорока пяти, делали его намного старше. Поскольку я уже был свидетелем его крайней эмоциональности, которую он, казалось, не мог сдержать, то не удивился, увидев, что он еще продолжает сжимать на собой платок с черной каемкой, когда он подошел к моей маме и в знак утешения положил ей руку на плечо. «Моя бедная девочка!» Рука Господа возлегла на нас. Но ты должна держаться, теперь все кончено. Он упокоился в земле, рядом с нашими дорогими родными, и мы можем лишь склонить голову перед волей всемогущего. Да исполнится воля Божья. Но, скажу тебе, это прямо-таки разбило мое сердце, когда они опустили Конора в могилу. Бедный мой брат, такой молодой и уважаемый, в самом расцвете силы, с таким будущим, оставить тебя и мальчика всех нас. Что может быть горше этого? Но Господь в помощь, я сделаю все для тебя, для вас двоих. Я поклялся там на могиле, и пока ты здесь, еще раз клянусь. А теперь, дорогая, ты должна собраться с силами, так что садись за стол, и мы перекусим, а после чая мы обсудим и посмотрим, чем можно тебе помочь». Торжественное заявление Бернарда Сделанная почти на одном дыхании и с пафосом, которое моя мама выслушала, глядя в сторону, глубоко тронула меня. Я выжидающе посмотрел на дядю Лео, но, к моему удивлению и разочарованию, он промолчал. Этот дядя на несколько лет моложе Бернарда был высоким и очень тонким, с длинным, бледным, чисто выбритым лицом, лишенным каких бы то ни было эмоций. Его лоб облепляли гладкие черные волосы. В отличие от прочих, в его одежде ничто не говорило о трауре. На нем был простой темно-синий костюм, настолько тесный и лоснящийся от долгой носки, что, казалось, дядя врос в него. Когда Бернард держал речь, ничто не изменилось в лице Лео, за исключением легкого, однако достаточно характерного подергивания уголков рта. Каковое, если бы дядя не казался таким сдержанным, зажатым и отстраненным, можно было бы принять за след саркастической улыбки. В этот момент в комнате с шумом появился мой двоюродный брат Терренс, который выглядел еще умнее, еще красивее, по сути, настоящий мужчина. И когда Бернард произнес молитву перед едой, мы все сели. Обильная трапеза явилась для меня еще одним свидетельством дядиной щедрости, тем более впечатляющей в свете его собственных финансовых трудностей. Пока тетя Тереза курсировала туда-сюда, рассеянно принося из кухни все новые горячие блюда, колбасы, белые пудинги, вареную птицу, никогда еще я не видел такого количества еды. Бернард не переставал настаивать, чтобы мы всего отведали. Сам же, учитывая его горе, подкреплялся с замечательной стойкостью. У мамы не было особого аппетита, как и у меня. Красный портвейн взял свое, и мне казалось, что голова моя набита ватой. Это было необычное, но вполне приятное летучее чувство, заставившее меня забыть о моих страданиях. Однако самым любопытным были застольные манеры и гастрономические предпочтения дяди Лео, который в начале поминок решительно перевернул свою тарелку, чтобы исключить возможность размещения на ней поминальной пищи и избегал, как чумы, дымящихся блюд тети Терезы, удовольствовавшись лишь стаканом молока, простой пшеничной лепешкой, которую он пережевывал с особой тщательностью и четырьмя таблетками, вытряхнутыми из маленького пузыряка, который он извлек из кармана жилета. А теперь, моя дорогая Грейс, Бернард посмотрел на маму с восхищением и сочувствием. Если ты не против, не поговорить ли нам в маленьком семейном кругу о нашем будущем? «Насколько я понимаю, наш бедный кон оставил вам не слишком много наличности, если можно так это сформулировать, чтобы никого не обидеть. Почти все, что у нас было, вложено в бизнес Конора», — спокойно ответила мама. «И с очень хорошим результатом. Он вернул до последнего пенса все, что должен был, как Хагиману, так и банку. Он был сам себе хозяин». У дяди Лео, который до сих пор не произнес ни слова, Была странная манера смотреть не на человека, а как бы мимо него. Теперь его взгляд витал над головой мамы, когда он мрачно спросил. «Он был застрахован?» «Нет», — думаю, он попытался в конце концов, но ему отказали в полисе. «Сколько конкретно в банке?» — продолжал Лео, все еще глядя в потолок. «Примерно двести фунтов», — сказав это, мама покраснела. И, конечно, есть счет доктору и расходы на похороны». Бернард воздел свою дарующую и утешающую длань. «Больше ни слова об этом, дорогая. Как я уже сказал, я беру на себя похороны до последнего пенса, и мы также оплатим счет доктора». Пусть даже так, с парой сотен далеко не уедешь», — угрюмо сказал Лео. «По-моему, первое, что вам нужно сделать...» это продать часть мебели и съехать с этой большой дорогой квартиры. Я уже договорилась об этом. Мне захотелось поддержать маму за этот ее спокойный, взвешенный ответ, и в своем приподнятом состоянии я бы, наверное, так и сделал, если бы не тут же последовавшая реплика Лео. «Затем вы должны попытаться продать свое дело». Мать покачала головой. «Нет». «Почему нет?» «Оно должно чего-то стоить». Если мы найдем покупателя, даже если в Л остыли к этой затее, они могут что-то предложить. Мне не нужен покупатель. Я нашел под столом мамину руку. Она была холодной и чуть дрожала, но мама ответила с твердостью в голосе. Конор сделал свой бизнес. Это была его идея, и притом замечательная. Помимо того, что я чту его память, я не собираюсь бросать его дело. По сути, оно держится на одном человеке. «Я уверена, что смогу справиться, и я постараюсь. Я хочу продолжить его дело». Наступила тишина. Затем Бернард в восхищении ударил кулаком по столу. «И у тебя тоже получится. На твоей стороне будет сочувствие. Уже только поэтому у тебя будут заказы, не говоря о твоем красивом лице. Боже, ты смелая маленькая женщина. Но как насчет мальчика? Ты будешь целыми днями пропадать в Уинтоне». «Может, поэтому лучше послать его в Роклиф, Терри? «Возможно, только позже», — сказала мама. «Сейчас я не могу расстаться с ним. Я договорилась с соседкой, с леди, которая живет внизу, что буду снимать три комнаты в ее апартаментах. Она присмотрит за Лоуренсом, когда он не в школе». «Значит, мы переезжаем к мисс Гревель. После предыдущих заявлений мамы, явившихся для меня полной неожиданностью, данная новость действительно захватила меня» заставив в равной мере испытывать и опасения, и волнения. В то время как Бернард продолжал нахваливать маму, делая самые оптимистичные прогнозы насчет ее деловых успехов, я попытался предугадать, какие возможности открываются передо мной в связи с нашим новым жильем. И хотя мне это не удалось, каким-то образом я почувствовал, что они будут весьма основательными. Дискуссия между мамой и моими дядями продолжалась, но внятная стадия моего восприятия миновала, хотя время от времени я смутно улавливал нотки пессимизма в голосе дяди Лео, продолжавшего возражать. «Ну ладно», — наконец заявил он. «Раз вы так решили, тут уже ничего не поделаешь». Все замолчали, и дядя Бернард подал особый знак Терренсу, который кивнул и поднялся на ноги. «Он откроет там, внизу», — вздохнул Бернард. Жизнь должна продолжаться. «Сначала я покормлю собаку», — сказал Терри. «Возьми его ужин, Нора. Пойдешь с нами?» Добавил он, скольз глянув на меня. Мы спустились во двор по внешней лестнице, которую я раньше не заметил. «Тихо, зверь!» — отмахивался Терренс от отчаянных прыжков и стенаний Джокера, стряхивая пыль с подходящего ящика и усаживаясь с видом судьи. «Ну, шустрик, вот мы опять и встретились!» «Да, тернс И не в лучших обстоятельствах». Он сделал паузу, осмотрев меня с ног до головы. «Интересно, кто тебя вырядил в этот хлам?» «Мисс Орьерден». «Так я и думал». Он с пренебрежением медленно покачал головой. «Знаешь, Шустрик, если не будешь остерегаться женщин, ты погибнешь. Научись твердо стоять на ногах и не позволяй помыкать тобой, иначе будешь у них под каблуком всю оставшуюся жизнь». Поучение Терренса было не очень-то понятным, но поскольку в нем выражался некоторый интерес к моему благополучию, я в своем нынешнем состоянии полусироты воспринял его положительно. Казалось, тернс действительно хотел мне дать на будущее мудрый совет, но тут появилась нора с тарелкой, на которой лежал большой, толстый кусок парного мяса. «Ты бы поторопился, Терри, там на улице уже целая толпа, языки вывалили». «Ничего, подождут. Пусть глотки побольше пересохнут. Я хочу показать шустрику Джокера». Удерживая пса, еще быстрее замахавшего похожим на кнут хвостом, он взял у норы тарелку, опустил ее на землю и торжественно объявил. «Пятница!» Джокер, уже бросившийся к стейку, остановился, как будто получил смертельный удар электрическим током. Изогнувшись над тарелкой высокой параболой, роняя слюну, Он одним глазом умоляюще уставился на Терренса. «Видел?» — заметил Терренс неторопливо, словно чтобы усугубить муку Джокера, закуривая сигарету. «Это настоящая католическая собака. Он не прикоснется к мясу в постные дни». «Но сегодня Терри не пятница?» — возразил я. «Для Джокера», — сказал Терренс, — «моего слова достаточно. Да, парень, для этой собаки я такой же непогрешимый, как папа». «Через минуту я скажу ему, что сегодня суббота». Я был глубоко впечатлен, пока одна мысль не пришла мне в голову. «Но как же во время Великого Поста, Терри? Ведь там каждый день — это день воздержания». «В Великий Пост!» — казалось, задумался Терренс. «В Великий Пост мы освобождаем его от обетов. Да, парень, это очень святая собака. Тем более странно, если знать, что я купил ее у еврейского джентльмена по имени Какафинг. Да, пришлось немного повозиться, чтобы избавить пса от кошерных привычек. Но в конце концов, слава богу, мы его обратили. И как он окупился, парень! Теперь он просто полон благочестия. Тебе стоит посмотреть, как он притворяется хромым, когда я догоняю его во время гонки. Трудно себе представить, куда бы завел нас этот замечательный диалог. Разумеется, при этом Нора несколько раз подавила приступы смеха. Но разговор был прерван сильным ударом по наружной двери паба, И криком ⁇ Эй там! Открывайте ради бога! ⁇ Мы тут все подыхаем от жажды. Тут Тернс встал и отпустил Джокера с поистине апостольским жестом и интонацией. ⁇ Вот тебе доказательство, Шустрик! ⁇⁇ заметил он, уходя. Джокер никогда меня не подводит. Стейк исчез за три стремительных собачьих хапка. После этого замечательного номера последовало невольное молчание. Оно было нарушено моей мамой позвавшие меня с верхней лестничной площадки. По-видимому, нас уговаривали переночевать у дяди Бернарда, но к моему разочарованию, а меня страшно тянуло продолжить знакомство с Норой в курятнике, мама отказалась. И теперь, поскольку уже шел пятый час, она сказала, что нам пора на поезд. Пока она надевала пальто и шляпу, Лео, который и словом со мной не перемолвился, даже, похоже, не заметил моего присутствия, медленно подошел ко мне. Замаячив надо мной, высокий, печальный и загадочный, он вытащил из кармана лоснящихся брюк небольшую горсть серебра, среди которой после усердных поисков отыскал монету в три пенса. «Вот, мальчик», — сказал он, — «не трать их попусту. Эти деньги заработаны тяжким трудом, и всегда помни об этом. Твой лучший друг — собственный счет в банке». До сих пор дядя Лео, весь какой-то темный, худой, сутулящийся, не производил на меня особого впечатления и не вызывал желания общаться с ним. Но теперь, увидев, что он при всей своей бедности, о чем я уже догадывался, готов одарить меня монетой, пусть даже самой мелкой, я преисполнился жалости и сочувствия и от всего сердца поблагодарил его. «Кажется, Бернард взял вас в свои руки», — сказал он бесстрастно, хотя его губы снова подергивались. Он готов и дальше о вас заботиться. У меня скудный бизнес, но если когда-нибудь ты будешь искать работу или захочешь научиться торговле, приходи ко мне. Я уже сказал твоей матери об этом». Не попрощавшись, он повернулся и ушел. Бернард отпустил Нору и Тернса проводить нас на станцию. Как же мне было приятно, когда Нора взяла мою руку в свою и так размахивала обеими, пока мы шли. Я покраснел от удовольствия, когда Терри спросил, бегаю ли я так же быстро, как раньше. Здорово было снова оказаться на открытом воздухе со свежим ветерком, развивающим странные и противоречивые впечатления, кучей навалившиеся на меня. Мама тоже шла бодрее, как будто ей было не очень комфортно в доме Бернарда. Хотя она выказала там спокойствие и стойкость, этот день был для нее страшным испытанием. Сидя рядом со мной в купе третьего класса, она молчала. Глядя прямо ей в лицо, я чувствовала, что ее охватила печаль. О чем она думала? Без сомнения о моем отце и, возможно, о том, насколько он, как и Саймон, счастливо отличался от двух других братьев. Или она думала о странности своей жизни, о том, насколько ее воспитание и среда, в которой она росла, где все было правильно и достойно, контрастировали с тем, что она сегодня испытала и пережила. Этого я не знал. Главное состояло в том, что она прижала меня к себе, когда поезд прогрохотал мимо погребов Ломонда и, набирая скорость, понес нас сквозь бледный, безмятежный закат к темнеющей Гленфруин.